Глава 9. Воскрешение. Сознание возвращалось к Карлу медленно. Сначала он почувствовал острую боль в предплечье и догадался, что боль вызвана уколом. Потом вернулся слух, и он осознал, что в ушах звучит ритмический стук вагонных колес. Еще не открывая глаз, Карл нахмурился. Откуда стук? Почему стук? ведь он уже вернулся в Петербург, встретился со своей Олюшкой и сыном. Пока он вяло размышлял об этом, невидимые мягкие и сильные пальцы разлепили ему слипшиеся веки и по глазам ударил яркий узкий луч электрического фонаря. Чей-то далекий и смутно знакомый голос произнес, «Марк, через пару минут он окончательно придет в себя. Сходи, позови мадам Дитятеву. Только не веди ее сразу сюда» а живший супруг будет слишком неожиданным для нее ударом. Сходил бы ты за ней сам, Илья. Ты же доктор, как-никак. Ну что я ей скажу? Пардон, Ольга Владимировна, ошибочка с вашим мужем вышла. А похороны, мол, вам причудились? И потом ты же сам говоришь, что для Карла твоя вторая трансфузия всего один шанс из трех. Может, боже упаси, конечно, не будем спешиться с несчастной Ольги с радостным событием? — Замолчи, Марк. К твоему сведению, пациент в настоящую минуту все слышит и все осознает. Карл Ландсберг застонал. Вместе с сознанием к нему возвращалась боль во всем теле. Он с трудом разлепил глаза и увидел два смутных силуэта. — Где? Где я? — Прохрипел он. — Ага, очнулся. Один из силуэтов склонился над ним. Чья-то рука ощупала пылающий лоб Карла, степлившийся компресс на лбу сменился новым, освежающе-холодным. «Вы меня слышите, Герландсберг? «Да». «Кто вы?» «Вот новости. Он еще спрашивает». «Позвольте в таком случае представиться. Ваш спаситель — доктор Климов. Давайте-ка я вам еще инъекцию сделаю. Будет полегче, обещаю». «Марк, иди, кому сказано?» «Утром мы будем уже в Берлине. Ты можешь представить реакцию супруги твоего друга на вокзале? Пусть уж лучше сейчас. До утра успокоим ее, ежели что». Граф Ивелич, покачав в сомнении головой, направился к переходному тамбуру. В руку Карла вонзилась еще одна игла шприца, и он поморщился. «Ага!» — почему-то обрадовался доктор Климов. «Ага! Вы чувствуете боль? Это же замечательно, голубчик!» «Раз есть боль, значит и нервное окончание живы». «Где я?» — повторил Карл. «В вагоне поезда, зафрахтованного из Петербурга в Берлин, барон». «А... а зачем?» Слова давались Карлу трудно, язык был словно чужим. «В Петербурге я сделал вам операцию трансфузии, голубчик, то есть заменил часть вашей отравленной крови здоровой». В Берлине мы повторим эту операцию. Болезнь зашла слишком далеко. А почему в Берлине? Потому что подобные операции в России пока незаконны и не рекомендованы российскими медицинскими корифеями. Если бы мы с вашим другом и величем не вывезли вас из больницы и не спрятали бы, то вашего покорного слугу могли бы арестовать, а вы бы умерли. Извольте-ка вдохнуть на шатыря. Это прочистит вам мозги, барон. Сейчас сюда придет ваша супруга, которая до сих пор полагала, что вы уже отдали Богу душу, и лежите себе на Волковом кладбище. Олюшка, бедная моя, столько ждать, столько мучиться. А Георгий? Ваш сын до поры до времени отправлен к вашей матушке в шавле барон. Доктор, скажите, у меня есть шанс поправиться? честно? <хм> Знаете, если бы у меня была возможность сделать вам трансфузию вчера или сегодня, шансов было бы больше. Но положение не безнадежное, верно вам говорю. Организм у вас крепкий, бог даст, все обойдется. И все-таки. Вот неуемный пациент. Ну хорошо, один к трем. Это вас устраивает? Громко хлопнула остальная межвагонная дверь. По салону прокатилась волна холодного воздуха. Карл приподнял голову, но из-за ширмы были слышны только голоса. «Вот и ваша супруга. Учтите, свидание будет коротким», — предупредил Климов. «Вы еще слишком слабы, да и супруге надо привыкнуть к мысли, что вы живы». Плача и смеясь одновременно, в санитарный отсек ворвалась Ольга Владимировна, упала на колени перед постелью с мужем. «Карл, я не верю своим глазам, ты жив, жив!» Она на мгновение обернулась на и величие Климова. «Господа, какое невероятное и жестокое чудо вы сотворили!» Вены на лбу Карла вздулись, лицо стало багровым. Он явно хотел что-то сказать, открывал и закрывал рот. «Позвольте». Не слишком деликатно отстранив его доктор Климов измерил пульс Карла и бросил через плечо. «Сударыня, я вынужден просить вас немедленно покинуть санитарный вагон. Простите, конечно, но это в интересах вашего супруга. Каюсь не ожидал». Слишком сильное душевное потрясение вызвало у него резкий подъем артериального давления. «Марк, Ольга Владимировна, прошу вас. Вы слышите меня?» «Пошли вон, я сказал!» Через полчаса упорной борьбы за жизнь пациента Климов устало разогнулся, помял обеими руками занемевшую спину. Приоткрыв окно, закурил свою излюбленную египетскую папиросу. Выкурив одну, зажег другую и обернулся на стук двери. Велич, озабоченно почесывая щеку, с тревогой поглядел на затихшего Карла, перевел вопросительный взгляд на доктора. «С Карлом пока все в порядке, насколько это возможно», отрывисто ответил на немой вопрос Климов. «Но у него сильный жар и горячая кровь быстрее проникает в органы его тела. А поскольку она отравлена...» «Я, конечно, не медик, Илья», — кашлянул и Велич. «Но в вагонном холодильнике до черта льда, может?» «Может. Или не может, не знаю. Я и сам сейчас сомневаюсь в своих медицинских способностях», признался Климов. «Я просто не решаюсь принять одно из двух возможных решений. Я могу сбить Карлу Жар, но тогда он неминуемо уснет. Или впадет в забытье, из которого может уже не выйти. У него сейчас пограничное состояние, если ты понимаешь, о чем я говорю. Тогда почему бы немедленно не использовать для дополнительного переливания мою кровь? Она ведь подходит для Карла и разбавит его отравленную. «Перестань, Марк», — резко оборвал Климов. «Твое предложение благородно, но у меня с собой нет ни подходящего инструментария, ни помощника. Кстати, как там супруга Ландсберга?» «Снадобье, которое ты для нее приготовил, и слона с ног сшибет. Уснула». Закурив очередную папиросу, Климов задумался и, наконец, решился. «Когда не знаешь, что делать...» Стало быть, и не нужно ничего делать. Вот что, Марк. Попробуй поговорить с ним. Просто поговорить. Вспомни что-нибудь, что вызовет его интерес. Заставь отвечать на вопросы. Только постарайся не волновать. Хочу предупредить, он не сразу начнет реагировать на твой разговор и вопросы. Не обращай внимания и продолжай работать языком. Карл действительно был в тот момент между жизнью и смертью. Он лежал с закрытыми глазами и едва удерживался от того, чтобы не сжать руками пульсирующие на висках вены. Почувствовав на своей ладони прохладную руку, он приоткрыл глаза. Ивелич. Марк Ивелич. «Что, Марк, плохи у меня дела?» «Попрощаться пришел». «Что за дурость?» — возмутился тот. «Ты в порядке, я просто поболтать решил. В Петербурге-то почти и не поговорили. Лучше расскажи, коллегионер, как ты по самой длинной железной дороге в мире ехал. Две недели на колесах, это ж с ума сойти можно». Как видишь, не сошел. Зато другую заразу подхватил. «Ну, в отличие от сумасшествия, твоя зараза лечится? Во Владивостоке знакомствами не обзавелся?» Знакомствами. Карл помолчал. Сыщика встретил. Сыщика? Какого сыщика? Долго рассказывать. Впрочем, шесть лет назад еще до войны схлестнулся, брат, с Сонькой золотой ручкой. На Сахалине дело было. Да ты что, с той самой? Да и она поставила мне условия. Я должен был привести ей из Владивостока сменщицу». И Велич помолчал, пожевал губами, но от дальнейших уточнений воздержался. Лишь спросил, «Ну и что, привез?» «Неважно. Я просыщика. В свое время я нанимал его, чтобы навести кое-какие справки». Последнюю фразу Карл почти прошептал, делая между словами долгие паузы. И Велич попробовал продолжить расспросы, но через несколько минут разогнулся и беспомощно поглядел на Климова. Тот пожал плечами. «Достаточно расспросов, дружище. Твой друг чертовски устает даже от разговоров. Вот доедем, даст бог, до Берлина, сделаем вторую операцию. И если не будет поздно...» — Да, если не будет. Все узнаете. — Кстати, погоди-ка, дружище. Климов отошел от ложа умирающего лансберга, сделал шаг к вешалке и, не спуская глаз с пациента, вынул из бокового кармана своего щегольского пальто сложенный номер газеты и протянул Ивеличу. — Здесь публикация Власа Дорошевича, известного русского литератора. Насколько я понимаю, он был знаком с лансбергом И, судя по публикации, довольно близко. И вот, извольте видеть, уже успел откликнуться на сообщение о смерти Карла. Подлинный текст публикации Власа Дорошевича. «Почитай, почитай, дружище. Только не вздумай показывать газету Ольге Владимировне. Если мне удастся спасти твоего друга, почитаем все вместе, посмеемся над причудами судьбы». А сейчас ступай, Марк. Ты тут явно лишний. «Герой преступления и наказания». Преступление. Часть первая. Умер Карл Христофорович Ландсберг. Совершенное им убийство подсказало Достоевскому преступление и наказание. Этот Карл был Германом. Это был Герман из Пиковой дамы. Часть вторая. Не убей тогда Карл Христофорович какого-то ростовщика и старуху, он был бы теперь военным министром. Так говорили хорошо знавшие его на Сахалине. Возможно. И, наверное, очень талантливым. И, может быть, у нас не было бы ни Лаоляна, ни Мугдена. Во всяком случае, умер бы он большим генералом. По сторонам его колесницы несли бы подушки со звездами. И тело его опустили бы в могилу под гром залпа батареи. Если из каторжанина он сделался чуть не миллионером и снова офицером гвардии, то сложись тогда обстоятельства иначе. Он сделал бы блестящую карьеру. Часть третья. Как пушкинский Герман он был очень беден. И как Герман служил в гвардии. Все силы его ума, энергии были употреблены на одно — быть наверху. Есть люди, которые управляют, и есть люди, которыми управляют. Он хотел быть одним из тех сверхлюдей, которые управляют. Он был настолько дельным, усердным и знающим офицером, чтобы быть замеченным. Его заметил, отличил и приблизил граф Татлебан. Он проделал русско-турецкую войну и проделал ее блестяще. Он был на самом верху, у цели. Он был женихом дочери всесильного человека. У него был ум, талант, знания. Завтра будут связи, богатство, всесильное покровительство. Он карабкался, цеплялся за верхи и лес. Залез почти. А за него уцепился какой-то старый ростовщик. Какой-то чиновник Власов. И хихикала, вот я тебе сюрпризец устрою. Он цепляется а Власов повис на нем гири и тянет вниз. Вершок остался до карьеры, до настоящей карьеры, а тяжесть все тяжелее. Вот-вот крепко вцепившиеся пальцы разожмутся, и полетит он вместе с Власовым туда, в бездну, где копошатся Власовы, где живут те, которыми управляют. А он понимал отлично. Вся Россия разделяется на два класса. Те, которые и те, которыми в последних не стоит жить. Да еще человеку с умом, с талантом, со знаниями, с широкими горизонтами, с честолюбием. Невозможно. Жить стоит только первым. И вдруг какой-то Власов. Стряхнуть с себя этого Власова. Какая-то старушонка еще прицепилась. Не лететь же вниз в грязь из-за какой-то старушонки. И старушонку. Человек власти должен состоять из ума, таланта, умения и решимости. Все это в Германии было. Часть четвертая. Перед этим Германом было одно из двух. Или убит какой-то ростовщик, какой-то отставной чиновник, Какая-то старуха, какая-то прислуга. И полиция ищет там, среди всех этих людей, там, внизу, в грязи. Арестовывает каких-то маркеров, шулеров, жуликов. Делает облавы по притонам, переодевается, подслушивает в трактирах. Допрашивает, откуда у тебя сотенная. Украл. Врешь, Власова убил. Честное слово, украл. А он... В аристократической церкви стоит под венцом с одной из первых невест в свете, окруженный исключительно теми, кто управляет и принимает их поздравления. Теперь как равный, как совершенно равный. Еще вчера он лез, цеплялся, и они смотрели на него сверху. Сегодня он стал с ними вровень. Состояние? Родство? Связи? У него теперь такие же, как у них, даже выше. Ум, таланты, знания? Этого у него всегда было больше, чем у кого-нибудь из них. И кому придет в голову, что между этой великосветской свадьбой и каким-то грязным убийством с целью грабежа какого-то старого чиновника есть что-то общее? Быть может, тот же самый полицейский? который сегодня весь день бегал по тому убийству и допрашивал какого-нибудь Ваньку Козыря. Твоих, подлец, рук дела, твоих? На какие деньги три дня пьянствовал? Быть может, тот же самый полицейский стоит теперь в наряде у аристократической церкви и успокаивает публику. Не толпитесь! Придет ли ему в голову при виде блестящего офицера, усаживающего в карету свою молодую жену? укладывающего ее длинный белоснежный шелковый шлейф? Придет ли ему в голову, а не он ли старуху зарезал? Да если бы и пришла такая мысль, полицейский сам бы себя отправил в сумасшедший дом. Грабители ищут там, внизу, в грязи. Он напачкал там кровью. Это случилось в стране, в которую он больше никогда не вернется. Они там как-нибудь разберутся. Кого-нибудь за это осудят. Или так оставят дело. За нерозыском. Это их дело. Он оттуда уехал навсегда. Или ростовщик его завтра из этих сфер сдернет, бросит туда вниз и вывалит в грязи. Бедняжка. Он тянулся за нами и делал долги. Хотел жениться на одной из первых невест в свете, чтобы заплатить чиновнику. И все это поднимется во весь рост своих дурацких денег, родства, связей. Что перед этим его ум? Энергия, воля, желание, умение трудиться. Копашись там, внизу, в грязи. Ум? Употребляй его на искание места. Карьера? Получишь через год 15 рублей в месяц прибавки. И Герман убил. Пусть ищут там, внизу. Часть пятая. Мог ли КХ Ландсберг расстаться с высшим светом, с которым он уже сроднился в мечтах? когда он и с Сахалином не мог расстаться. «Почему же вы не бросите этого проклятого острова? Ведь вы уже имеете на это право», — спрашивали у него. «Что же я здесь даром, что ли, прожил? Должен я за это что-нибудь получить?» И он не уезжал с проклятого острова, пока не добьется своего. Если на каторжном острове он мечтал о миллионах, как далеко заходили его мечты там, в Петербурге, в высшем обществе. Часть шестая. Это было одно из заранее обдуманных убийств. Это не было сумасшедшее преступление, совершенное взорвавшимся, потерявшим голову офицерам. Это было холодное головное убийство. Когда оно было обдумано? На допросе К.Х. Ландсберг сказал. «Я приехал с войны. Если можно убивать и приготовлять гибель тысяч людей, почему же нельзя совершить убийство тогда, когда это нужно?» Это не был просто убийца. Его голова работала над разрешением мысли высшего порядка, о позволительности необходимого убийства. И он получил ответ на войне. В траншеях под плевной, приготовляя гибель, возможно, большему числу людей при виде того, как рвались гранаты и убивали десятки людей, под залпы батарей, под тщательной проверкой прицела. Среди стонов и воплей у него созрел ответ. Все. Можно. Дело не в факте. Дело в цели. Я талантливый, умный. Мне это мешает. Устранив это, я талантливый, умный сделаю многое. Можно? Все можно. Достоевский тут на этом месте дело Лансберга, создал Раскольникова с его Наполеоном и насекомым. С этого момента Лансберг, прототипом которого был Герман, стал прототипом Раскольникова. Но тут есть и другая сторона. Характерно, что мысль об убийстве приходит прототипу Раскольникова благодаря войне. Привычка сделала его равнодушным, как говорит Гамлет про могильщика. Привычка к убийству. Всякий криминалист вам скажет, что это давно известная, азбучная истина. Число преступлений после войны всегда страшно повышается. Особые ужасы нашей революции, бесполезные и неизбежные, объясняются тем, что этому предшествовала война. Порт-Артурская, Ляулянская, Мукденская гекотомбы приучили ум, воображение, нервы к целым горам трупов. Жизнь подешевела. Ужасы войны, ужасы революции. Отсюда кровавый кошмар всех этих непрекращающихся убийств, жестоких, часто самим убивающим ненужных, бесцельных. И никакие наказания не будут действительны до тех пор, пока не сгладятся, не исчезнут живые воспоминания о войне и революции пока снова в глазах людей не вздорожает жизнь. И если бы сейчас вспыхнула европейская война, она сопровождалась бы революцией такой же жестокой, как жестока была бы теперешняя война. И затем бы эта жесточайшая из революций выродилась бы в колоссальную серию жестоких единичных убийств, грабежей и убийств, разбоев. Как выродилась в них Великая Французская революция. Как выродилась наша и великая борьба под Плевной выродилась в убийство ростовщика Власова. Там, под свист гранат, при виде гор трупов, приготовляя гибель тысяч людей, Ландсберг получил решение вопроса «Все можно». Здесь, над ростовщиком, привел это решение в исполнение. Часть седьмая. Ландсберг, каким я его знал на Сахалине после лет и лет каторги, остался барином, перед которым весь чиновничий Сахалин был хамьем. Это был очаровательнейший человек. Все острые углы в нем, его характер, ум, закруглялись превосходнейшим воспитанием. У него был приятный сдержанный голос. Прекрасные манеры. Мягкая походка. Всегда приятная улыбка. Он был красив. Лицо выхолено, масса такта, скромность, изящество. Но глаза... Смеялся ли он всем лицом? Говорил ли вам любезности? Глаза всегда оставались холодными. Какая-то сталь была в них. Это делало их тупыми. Он говорил умно, очень умно, чрезвычайно умно но в глазах светилась какая-то тупость. неприятные глаза» — это было мнение общее. Мне пришло в голову, а какие у него были глаза, когда он резал Власова и старуху? Наверное, такие же. Холодные и не то что спокойные, а тупые. Глаза кошки. Зоологи говорят, что кошка — тупое животное. Посмотрите в глаза тигра, пантеры, когда они спокойны. Какие красивые глаза, но тупые. Словно великолепно сделанные хрустальные цветные глаза. Это и есть тупость убийц. Сострадание есть одно из следствий живости воображения. Чем лучше, и ярче я воображаю себе положение, страдание другого тем сильнее я страдаю вместе с ним, то есть сострадаю. Горы трупов под плевной заставили К.Х. Ландсберга не сострадать чужим страданиям. А математически решать вопрос можно? И при виде луж крови, корчей раненых, делать одно умозаключение. Все можно. Тупость его заключалась в вере в ум. Ум все. Есть тысячи. Миллионы людей, которые не верят в душу, верят в ум. Как будто это не еще глупее. Ум. Запах, который издает наше мясо. А в мясо входят и нервы. Испортились нервы, и ум завонял. Ландсберг полагался на ум. Раз ум решил, значит, так и должно быть. Спросил ума, можно? Ум посмотрел кругом и ответил, все, можно. Спросил у ума старика «должно?» Ум ответил твердо и определенно «должно» и убил. Раз это умно, почему же не сделать? Для чего Лансбергу потребовалось разъяснять целую теорию? Почему убивать можно? Бравада? От бравада этот человек был далек. Откровенность? Напрасное, ненужное. Человек, меньше верящий в ум, спросил бы себя, да разве люди всегда мыслят логично? И подыскал для себя оправдание, больше бьющее на чувство, чем на ум. И та же тупость заставляла этого умного человека говорить, что же я даром, что ли, был на Сахалине? Как будто кто-то станет с ним на такую точку зрения. Но ум говорил ему, карьеру потерял, сюда попал. Надо хоть из Сахалина пользу извлечь, логично? Как же люди не согласятся с тем, что логично? И вот этот человек, верующий только в ум и логику, убивает, раз это умно и логично. К наказанию относится не как к наказанию, а умно и логично. И никак не может понять, почему же другие с ним не соглашаются. Какая Умная тупость. Это именно та умная тупость, которая заставляет людей сочинять диспозиции сражений у себя в кабинете. Сочинять для жизни законы с жизнью не соприкасаясь. Предписывать людям жить не так, как им кажется лучше, а как это кажется мне. Как следует. Умно и логично. Для ремесла управлять упокойного Лансберга несомненно было ценное качество вера в себя, вера в свой ум. Он находил в себе все необходимые качества. Как же ему было отказаться от власти, когда дорога к ней была прямая? Нужно было только перешагнуть через два трупа. Когда он вскарабкался, судьба дала ему взобраться на пятый этаж Но тут вдруг схватила и вышвырнула его, как кошку, в окно. Разбился, думали все. Но он, как кошка, перевернулся несколько раз в воздухе и упал на лапы. Жалобно застонал, но пошел. Но тут уже кончилось преступление честолюбивого человека. Начинается наказание. Влас Дорошевич.